и у меня пропала всякая охота идти к острову. Уж лучше умереть с голоду в открытом море, чем встретиться лицом к лицу с такими опасностями. Тем временем мне представилась другая возможность спастись. К северу от буксирной головы была обнажившаяся во время отлива длинная желтая песчаная отмель. А еще севернее был другой мыс, тот самый, который...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 Перепуганный, мокрый, я опять лег на дно. Челнок, казалось, сразу опомнился и с прежней осторожностью понес меня дальше меж волн. Мне было ясно, что грести нельзя. Но если я бессилен изменить курс, каким же образом добраться до берега? Я струсил, но не потерял головы. Прежде всего стал осторожно вычерпывать своей матросской шапкой воду. Затем, наблюдая за ходом челнока, я постарался понять, отчего он так легко скользит по волнам. Я заметил, что каждая волна, представлявшаяся с берега или с борта корабля огромной, ровной и гладкой горой, в действительности скорее похожа на цепь холмов со строконечными вершинами, со склонами и долинами. Челнок...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 она повернулась прямо против ветра и беспомощно остановилась с повисшими парусами. — Эки медведи! — сказал я себе. — Напились должно быть до бесчувствия. Эхо влетело бы им сейчас от капитана Смоллета. Тем временем шхуна, переходя с галса на галс, сделала полный круг, поплыла быстрым ходом, одну-две минуты, снова...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 Они либо мертвецки пьяны, либо покинули судно. Если я попаду на борт, мне, быть может, удастся вернуть корабль его капитану». Течение увлекало челнок и шхуну с одинаковой скоростью. Но шхуна так часто меняла галсы, так часто останавливалась, что почти не двигалась вперед. «Если бы только я мог усесться в челноке и начать грести», Я, несомненно, догнал бы ее. И вдруг мне действительно захотелось догнать ее. Жажда новых приключений охватила меня, а мысль об бочонке с пресной водой удвоила мою безумную решимость. Я сел, и меня сейчас же с ног до головы обдало водой. Но теперь это меня не устрашило. Собрав все силы, я осторожно принялся грести. Я пустился догонку за неуправляемой никем Испаньолой. Один раз меня так захлестнуло волной, что сердце у меня трепыхнулось, как птица. Я остановился и стал вычерпывать воду. Скоро, однако, я немного освоился и стал так осторожно направлять челнок среди бушующих волн, что только изредка мелкие клочья пены били меня по лицу.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 Она повернула прямо на юг, разумеется, непрестанно рыская на курсе. Всякий раз, как она виляла в сторону, ее паруса слегка надувались, и она тотчас шла по ветру. Для меня, как я уже сказал, ничто не могло быть хуже. Как не беспомощна была Испаньола с оглушительно хлопающими парусами, с добежащими разболтанными блоками...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 Замирая от ужаса, я повис в воздухе. Легкий толчок снизу дал мне понять, что шхуна потопила мой челнок и что уйти с Эспаньолы мне уже никак невозможно.